Здесь все было мне знакомо, и я не нуждался в проводнике, чтобы подняться по тускло освещенной каменной лестнице и пройти по длинному коридору с открывающейся перспективой беленых стен и выкрашенных серовато-коричневой краской дверей. Ближе к концу коридора низкая арка открывала проход в боковое ответвление, упирающееся в химическую лабораторию. Это была комната с высоким потолком, и выстроившимися на полках вдоль стен, а кое-где стоящими как попало, разнообразными пузырьками и склянками. На широких низких столах, расставленных безо всякой системы, теснились реторты, пробирки и маленькие бунзеновские горелки, над которыми колыхались мерцающие язычки синего пламени. В комнате находился только один исследователь. Поглощенный работой, он сидел, склонившись над дальним столом. Услышав наши шаги, он оглянулся и вскочил с радостным криком. — Я нашел его! Нашел! — сообщил он моему спутнику, бросаясь к нам с пробиркой в руке. — Я нашел реагент, который осаждает только гемоглобин и ничего больше! Найдя он золотую жилу, Большего восторга его лицо все равно не выразило бы. Доктор Уотсон, мистер Шарлок Холмс, представил нас друг другу Стэмфорд. «Рад познакомиться», — сердечно произнес Холмс, сжав мою руку силой, какой я в нем не предполагал. «Вижу, вы прибыли из Афганистана». «Господи, как вы это узнали? Я был потрясен». «Неважно», — он усмехнулся чему-то своему. — Сейчас главное — гемоглобин. Вы, конечно, понимаете значение этого моего открытия. — С точки зрения химии это, безусловно, интересно, — ответил я. — Но что касается практической пользы... — Помилуйте! Это самое полезное для судебной медицины открытие за все последние годы! Неужели вы не догадываетесь, что она дает возможность проводить безошибочно точный анализ следов крови? Идите же сюда!» Холмс нетерпеливо схватил меня за рукав и потянул к своему столу. «Давайте-ка будем, немного свежей крови!» Он вонзил себе в палец длинную иглу и всосал показавшуюся каплю крови химической пипеткой. «Теперь я развожу это небольшое количество крови...» В литре воды. Видите, раствор по-прежнему выглядит, как совершенно чистая вода. Содержание крови в нем не превышает одной миллионной доли, и тем не менее я не сомневаюсь, что мы получим характерную реакцию. Продолжая говорить, Холмс всыпал в сосуд несколько белых кристаллов и добавил две-три капли прозрачной жидкости. В следующий же миг содержимое сосуда приобрело тусклый, красновато-коричневый цвет, и на дно выпал коричневый осадок. «Ха-ха!» — ликующе воскликнул Холмс, хлопая в ладоши и глядя восторженно, как ребенок, получивший новую игрушку. «Но «Ну что вы об этом думаете?» «По-моему, это очень тонкий анализ», — заметил я. «Превосходный! Превосходный! Старый гвояковый анализ чересчур громоздок и неточен, как и исследование частиц крови под микроскопом. Последнее вообще теряет всякий смысл, если кровяные пятна оставлены несколько часов назад. А мой новый анализ, видимо, вообще не зависит от давности пятен. Если бы эта методика существовала раньше...» Сотни людей, поныне свободно топчущих землю, были бы давным-давно осуждены за свои преступления. В самом деле, пробормотал я. Очень часто расследование упирается в эту единственную загвоздку. Представьте себе, человека заподозрили в преступлении, совершенном, быть может за несколько месяцев до того. Осмотрев его белье или одежду, Нашли на них коричневатые пятна. Что они собой представляют? Следы крови, грязи или ржавчины? А может, это следы фруктового сока или что-то еще? Этот вопрос ставил в тупик многих экспертов. А почему? Потому что не существовало надежной методики анализа. «Теперь есть анализ по Шерлоку Холмсу, и больше никаких трудностей не будет!» Его глаза сияли, и, прижав руку к сердцу, он поклонился воображаемой рукоплещущей толпе. «Вас следует поздравить», — заметил я весьма удивлённо его безудержным энтузиазмом. В прошлом году во Франкфурте расследовали дело фон Бишхоффа. «Если бы мой анализ был уже принят на вооружение, преступника немедленно повесили бы». «А еще было дело Мейсона из Брэдфорда, дела пресловутого Мюллера, Лефевра из Монпелье, Сэмпсона из Нового Орлеана, я могу назвать десятки дел, в расследовании которых мой анализ сыграл бы решающую роль». «Вы просто ходячая энциклопедия преступлений», — рассмеялся Стэнфорд. — Вам впоро основать соответствующую газету. Назовите ее «Полицейские новости из прошлого». — И, уверяю вас, это было бы весьма увлекательное чтение, — подхватил Шерлок Холмс, заклеивая прокол на пальцы пластырем. — Нужно быть осторожным, — объяснил он, обернувшись ко мне с улыбкой. — Я много вожусь с ядами. Холмс вытянул руку Я заметил, что вся она покрыта кусочками пластыря и во многих местах обесцвечена сильными кислотами. — А мы пришли по делу. Стэмфорд уселся на высокий трехногий стул, и мысом ботинка подтолкнул мне другой такой же. — Вот этот мой друг хочет снять берлогу, а поскольку вы жаловались что не можете найти напарника, который согласится оплачивать квартиру пополам с вами. Я решил свести вас. Шерлока Холмса, похоже, восхитила идея соседствовать со мной. «Я приглядел квартиру на Бейкер-стрит», — пояснил он. «Думаю, она подошла бы нам по всем статьям. Надеюсь, вы ничего не имеете против запаха крепкого табака». «Я сам всегда курил» матросскую махорку, — ответил я. — Прекрасно. Еще у меня повсюду стоят химикаты, и я время от времени провожу опыты. Это не будет мешать вам? — Ни в коей мере. — Так, позвольте прикинуть, какие еще у меня есть недостатки. Порой на меня нападает хандра, и тогда я неделями не открываю рта. — В таких случаях вы не должны думать, что я дуюсь. Просто оставьте меня в покое, и я скоро приду в норму. — А вам? — Есть в чем признаться. Если двое мужчин собираются жить вместе, худшие друг о друге, им лучше знать заранее. Меня позабавил этот допрос, и я рассмеялся. У меня есть щенок-бульдога, и я не выношу шума из-за моих расшатанных нервов. «Еще я безбожно поздно встаю и чрезвычайно ленив. Когда я здоров, набор грехов у меня иной, но в настоящее время основные — эти». «Включаете ли вы в категорию «шума» игру на скрипке?» — встревожился Холмс. «Это зависит от того, кто играет. Хорошая игра на скрипке — божественное удовольствие». «Плохая же! О, не беспокойтесь!» — с радостным смехом перебил он меня. «Полагаю, мы договорились, то есть в том случае, если вас устроит квартира. Когда можно осмотреть ее?» «Заезжайте за мной сюда завтра в полдень, мы вместе поедем и все уладим». «Отлично! Ровно в полдень!» — я пожал ему руку. Оставив Холмса колдовать над его реактивами, мы со Стэнфордом пешком отправились к моей гостинице. «Кстати», — вдруг спросила я, останавливаясь, «откуда, черт побери, он узнал, что я приехал из Афганистана?» Мой спутник загадочно улыбнулся. «Это еще одна его маленькая особенность. Очень многие хотели бы понять, откуда Холмс все узнает». «О, тайна!» — Не так ли? — воскликнул я, радостно потирая руки. — Это очень пикантно. Весьма признателен вам за то, что вы свели нас. Помните, вообще за Богом смертные следят. На самого себя направь ты взгляд. — Ну, тогда постарайтесь направить взгляд на Холмса и узнать его. Стэнфорд помахал мне на прощание рукой. — Желаю удачи, однако увидите, это очень непростая задача. — Держу пари. Он о вас узнает куда больше, чем вы о нем. Прощайте. — Прощайте, — ответил я и зашагал в гостинице, весьма заинтригованный моим новым знакомцем.